Глава 17. Наконец-то моя душа обрела мир и покой, полный идеальный покой. Я надеялся и верил, что отныне ничто его не нарушит, ничто не взволнует сомнения. Низшие животные, большие и малые, превратятся в духов, неосязаемых как мысль. Легкие и расплывчатые они разбредутся в необъятных просторах Вселенной, незаметные, безобидные, безопасные. Ну, почему раньше никому в голову не приходило это простое рациональное решение? На Земле даже самые привередливые церковники с радостью приветствовали бы переселение раскаявшегося на смертном одре бродяги Блицовского в благословенную землю. Вовсе не печались о том, что им придется общаться с ним целую вечность. С кем? С нечесанным, пьяным, вонючим идиотом? Нет. С духом, легким, порхающим, неосязаемым, как мысль, необременительным, безобидным духом. Но тех же милосердных священников предвидевших обращение бродяги в дух, чистый и безобидный, не осенила простая логичная идея предсказать обращение в дух всех остальных индивидов. А до этого не трудно было додуматься после предсказания будущего Блицовского, принесшего такое умиротворение. Что-то вывело меня из задумчивости. Оказывается, герцог продолжал свои рассуждения примерно в таком духе. Итак... Мы видим, что суинг и только суинг с самого начала спас нашу планету от эрозии и непоправимого бесплодия. Спас нас и все остальные живые существа от вымирания. Он и сейчас спасает нас от вымирания, и если он когда-нибудь покинет нас, наступит конец света. Этот день будет означать переход нашего великого вида и нашей благородной планеты в категорию безвозвратно ушедшего. Значит, скромно невидимка Важная персона? Давайте признаемся. Да, по сути дела, Суинг – единственная важная персона. Что собой представляет мужское платье, именуемое нами Генрихом Великим, перед которым мы в благоговейном трепете склоняем головы? Что собой представляет вся эта шатия королей и их знать? Что такое их армия, их флот? Что собой представляет неисчислимое множество народов с их национальной гордостью? Все это тени, только тени. В мире нет ничего реального, кроме Суинка. А что такое показное могущество этих народов? Это всего лишь греза. В мире нет иного могущества, кроме могущества Суинка. А слава? Суинг дал, Суинг взял. А богатство? А процветание? Впрочем, обратим внимание на другое. Существуют какие-то странные черты сходства, роднящие наш великий вид с этими крошечными существами. К примеру, У нас есть высшее общество, и у них тоже. Здесь можно провести параллель, хоть это и не совсем точно отражает суть дела, ибо наши аристократы полезны и лишь в редких случаях смертоносны, в то время как их аристократы – болезнетворные микробы, заражающие нас страшными болезнями. Примечание автора. Вы только послушайте, он сам болезнетворный микроб и даже не подозревает об этом. Девическая невинность этих бандитов не поддается описанию. Вот следующая параллель безупречна. Я имею в виду их низшее сословие, трудящуюся бедноту. Они совершенно безвредны. Они выполняют свою работу, выполняют ее толково и непрестанно. Мы уже усвоили, что они спасают нас и нашу планету, но этого мало. Они создают наше богатство, а нам остается только протянуть за ним руку и воспользоваться даром на благо себе. Хотите пример? Ни один метод отделения льняных волокон от древесных в кудели не обходится без помощи суинка. В этом важном деле патент принадлежит ему. Суинк всегда заправлял богатейшей льняной промышленностью на планете. Он и сейчас, главное, заправила в этом деле. Пускает в ход фабрики, выплачивает жалование, следит за барышом. Суинк распоряжается и выработкой холста, подготавливает джут. Он ворочает делами и в производстве других волокон. Суинки разных видов помогают развивать индустрию. Суинки-дрожжи – верные помощники хозяйки на каждой кухне, в каждой пекарне. Без них хлеба не выпечешь. Суинки заведуют изготовлением вин, крепких напитков, пива в самом широком масштабе. Это по его милости народы поглощают целые реки горячительного зелья, и барыши потоком текут в карман капиталистов. Это суинки пекутся о том, чтобы вы ели хорошее масло, сметану, сыр. Стоит табаку пустить листок, и суинг, верный своему долгу, уж тут как тут. Он не бросит листок на произвол судьбы и не пощадит сил, чтобы провести его через все стадии сушки. Когда вы закуриваете сигару, ощущая ее восхитительный вкус и аромат, а душа ваша преисполняется довольством и благодарностью, вспомните, что это его работа. Суинг держит под надзором всю табачную промышленность великой планеты, и она приносит доход, какой и не снился статистикам. Дым всесожжений, ежедневно восходящий к небесам во славу неизвестного Бога, Бога, чьи труды никому не ведомы и чьё имя никогда не произносят невежественные фанатики, превосходит по объему дым всесожжений на всех других жертвенниках, восходившие к небу за предшествующие 30 лет. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. ибо все мы склонны под воздействием эмоций впадать в ошибки. Вот те дела, которые мы приписываем нашему благодетелю. Скромному суинку, могущественному суинку, всеобщему кормильцу, всеобщему защитнику. Кончается ли на этом мой рассказ? А не оказывает ли нам суинг еще какую-нибудь услугу? Оказывает и огромную. В свое время погибают деревья и травы. Ими завладевает суинг. Он разлагает их, превращает в прах, смешивает с землей. Предположим, Он прекратил свою работу. Опавшие листья, погибшие растения не гниют, а накапливаются, накапливаются, накапливаются. Земля, погребенная под многофутовой толщей, ничего не родит. Все живое погибает, планета превращается в пустыню. Щедрость и плодородие Земли на огромной планете зависит только от суинка. Господи боже мой! Бормотал я про себя. Вот эта идея! Закрыть врата рая перед самыми достойными созданиями, и допустить туда болецовских. Так вот, позвольте мне закончить. Мы выражаем недовольство суинками-аристократами, болезнетворными микробами. При одном упоминании о суинке нам приходит на ум лишь вред, причиняемый его аристократами. А когда мы говорим о трудяге суинке, нашем благодетеле, творце наших благ? По сути дела, никогда. О том, что суинк наш благодетель, неизвестно никому, кроме отдельных ученых и эрудитов. Что же касается широкой публики, она полагает, что суинки болезнетворны и испытывают ужас перед всем племенем суинков. И это достойно сожаления, ибо факты и цифры, представленные ей для изучения, умерили бы эту враждебность. Когда суинк, микроб чумы, отправляется в набег, его самая блистательная победа – 2,5% смертности в каждой общине, причем его жертвой становится не нация, а всего лишь несколько общин. Я, разумеется, говорю о нынешних временах. В прошлом веке он добивался больших успехов, пока им не занялись ученые. Уничтожив свои 2,5%, микроб чумы должен затаиться на долгие годы. Холерный микроб еще более деликатен, однако и ему приходится отложить последующий набег на несколько лет. Тем не менее, репутация у обоих самая скверная. Они вызывают ужас. Почему? Я не знаю. «За жизнь целого поколения микробы холеры и чумы дают о себе знать лишь в самых глухих уголках планеты. Тем временем трудяга Суинг помогает всем народам, содействует их процветанию, не получая взамен ни похвалы, ни благодарности». Герцог перешел на местный диалект. «Что творят все болезнетворные микробы, вместе взятые? По их вине появляется всего 10 могил из сотни, только и всего». У болезнетворных микробов половина жизни уходит на то, чтобы свалить с ног среднего суфласка. А в то же время их собрат, суинг-трудяга, кормит того же суфласка, защищает его, обогащает, не получая взамен ни награды, ни благодарности. Если перевести это на язык метафор, суинг преподносит суфласку тысячу баррелей яблок. И тот молчит. Но стоит ему обнаружить среди них одно гнилое, как он... Ну-ка, Екатерина, скажи, что он делает? «Посылает!» «Замолчи!» Вовремя спохватился я. «Но так графиня выражается, я сама слышала!» «Говорит, неважно, что она говорит, мы не хотим это слушать!»